Глава 17. Джоанна подозревала, что манипуляции кочевника серьёзно повредили нейрошлем. Хотя техника и присоединил шлем обратно, Джоанна чувствовала себя в нём точно так же, как много лет назад, когда впервые его надела. От него словно исходили импульсы, вызывающие головокружение, И возникало ощущение, что нормально функционирующий робот как слепой топчется по кругу. У Джоанны мелькнула даже мысль, что кочевник нарочно испортил прибор. Он, по её мнению, был способен на такое. Она глубоко вздохнула. Воздухоочистители не работали, и в кабине стоял мерзкий запах. После того, как кочевнику с огромным напряжением удалось высвободить ногу робота, боль в его руке стала такой одуряющей, что его вырвало. Кое-как он сумел прибрать за собой, но запах остался. Проветривать же кабину смысла не имело, не только из-за сломанных воздухоочистителей, снаружи царил ещё более гнусный запах. Кочевник долго ворочался и ворчал, пристраивая поудобнее своё разбитое тело, потом заснул опять в жёстком пассажирском кресле. Ворчал он потому, что Джоана даже не поблагодарила его. В конце концов, он спас ей жизнь. Спасать твоего командира твой долг, заявила ему Джоана. В этом нет никакого великодушия и вообще ничего выдающегося. Ты остаёшься всё таким же никчёмным членом низшей касты, каким всегда и был. Я, конечно, должным образом отмечу тебя в своём рапорте, но этим ограничивается благодарность, которую ты заслуживаешь. Делайте как хотите, капитан, пробормотал техник. Послушай, кочевник, может быть, это тебя удовлетворит? Я довольна, что могу дальше служить клану, а это, без сомнения, твоя заслуга. Я уважаю тех, кто выполняет свой долг. Надеюсь, теперь ты счастлив. Честно говоря, даже не понял, о чём вы толковали. Джона было радо, что теперь кочевник спит. Его занудные извитительные комментарии по любому поводу действовали на нервы почище зубной боли. Она совершенно не представляла где в данный момент находится. Ни один прибор на пульте управления не работал. Приходилось, как говорится, идти вслепую. Никаких ориентиров не было. Болото и чёрная стена джунглей. Поразительное однообразие. У Джоанны здорово разболелась голова. Может быть, от нейрошлема Она закрыла глаза, и на мгновение перед ней возникла картина полностью функционирующих приборов. Но в тот же миг робот шагнул в зыбкую толпь. Это заставило Джоанну немедленно возвратиться к реальности и сосредоточиться на управлении. Голова заболела ещё сильнее, когда робот, угрожающе наклонился, ударившись о толстое дерево. Джоанне послышалось Как что-то трещит в отделении под кабиной. Но она сочла это игрой воображения или результатом неправильной работы шлема. Теперь было абсолютно ясно: они ходят по кругу. Это часто случается с роботами на неизвестной территории, когда отказывают приборы. Джоанна потеряла всякое представление о том, что находится сзади, впереди, слева или справа. Из этого блуждания ничего хорошего не выйдет. С равным успехом можно просто стоять на месте. Она остановила БМР и попробовала съесть оставшийся у нее паек. Удалось проглотить совсем немного. Запах в кабине никак не способствовал улучшению аппетита. Заглянув в смотровую щель, Джоанна приметила несколько высоких деревьев. Они были такими огромными, что выделялись даже в сплошном хаосе джунглей. Их ветки и листья время от времени дёргались словно какие-то животные, вероятно, потревоженные неожиданными пришельцами, из-за тели беспокойную возню. Джонна слышала, что некоторые животные проводят всю свою жизнь на верхних уровнях джунглей. И ле лесов и никогда не спускаются на землю. Земля для них своего рода сказочная страна, где побывали только некоторые особо отважные ротичи. Для воинов клана точно таким же сказочным, мифическим местом была внутренняя сфера. Много поколений назад их предки оставили её, чтобы обрести где-нибудь среди далёких звёзд новый дом. Тогда ещё даже не было кланов. С тех пор воины каждого поколения надеялись принять участие во вторжении во внутреннюю сферу. Решение о его начале должны принять ханы, когда кланы будут иметь достаточный военный потенциал для великой битвы. Вдруг среди листвы одного из деревьев показалась отвратительная морда. Все мысли о пути кланов у Джоанны сразу улетучились. Одного взгляда на монстра было достаточно, чтобы даже такой воин, как Джоанна, сдрогнул. Существо было чудовищным, с рогами, толстенной нижней губой и с клыками, похожими на ножи великана. На подобное зрелище Джоанна отреагировала однозначно перецелившись из левого ПИИ, она выстрелила в уродливую башку и с удовлетворением понаблюдала, как тварь падает вниз. Это было похоже на победу над монстром в ночном кошмаре. Джоанна двинулась дальше. Когда робот проходил мимо особенно мрачного переплетения лиан и ветвей, вдруг с громким предупредительным сигналом заработала радиостанция. Джоана сразу же послала длинную серию позывных. Ей неожиданно для себя через минуту получила ответ. Я слышу вас, капитан Джоана, послышалось из переговорного устройства. И Джоана узнала голос одного из вольняка Эйдана. Где командир звена Хорхи? спросила она. Он он оставил свою машину и назначил командиром меня. Вас командиром? Да, вы не согласны? Вы же знаете, что это именно так. Четверо из ваших воинов принадлежат моему тринарию. Вы не можете ими командовать. Нужно выбрать начальником одного из них. Их не должен вести подёнок вольнорождённый. На некоторое время голос жребца осмолк. Капитан Джон Я думал, что вы присоединитесь к нам раньше. У меня почти все приборы вышли из строя. До недавнего времени не работала и радиостанция. Мне пришлось вести БМР в этом адском месте, полагаясь только на себя. Почему ваше подразделение не попыталось найти меня? Было сочтено, что на данный момент важнее воссоединиться с силами станции Непобедимая. Эти слова, особенно в устах хвальняги, чуть не вывели Джоанну из себя, но она решила не ввязываться в спор с этим ничтожеством. Он бы просто не понял её аргументов. А почему же вы тогда не воссоединились с силами гарнизона? Наш командир приказал нам подойти к краю болота, затем ожидать его приказов. Теперь вами командую я. Вы сделаете всё, что я прикажу. Ну вы же далеко. Я сейчас к вам присоединюсь. Ну как вы найдёте дорогу? Вы, кажется, сказали, что бортовая система слежения выведена из строя. Вы пошлёте одного из воинов, чтобы он привёл меня. Не обязательно выберете кого-нибудь из моего тринария. Мне не нужно никого из ваших вонючих хвальняк, которым я не доверила бы довести меня даже до корыта с болотной водой. По линии связи Данио со стороны звук, но Джоанна пропустила его мимо ушей. Прошу прощения, капитан, но я бы порекомендовал вам позволить послать за вами одного из нас, вольнорождённых. Несмотря на то, что мы, может быть, и в онёчье, территорию мы всё же знаем и можем быстрее до вас добраться. На этот раз Джоанна нашла аргумент вольнорождённого заслуживающим внимания. Она приказала Жерепцу послать воина немедленно. Жеребец отрапортировал, что сделает это не успеет она и глазом моргнуть. Жеребец сожалел, что еда не возвращается. Пренд, которого он послал за Джоанной, в соответствии с указаниями должен был идти очень медленно, а потом сослаться на какие-нибудь встретившиеся по дороге препятствия. Прибытие Джоанны таким образом откладывалось. Но что делать дальше, Жеребец не знал. Из-за постоянных перебоев в связи он не мог вызвать Тейдена и посоветоваться с ним. Поэтому ему только и оставалось, что тянуть время, пока не вернётся настоящий командир. Повиноваться бессмысленным и истеричным командам Джуанны он не собирался. Слава ланч не разошлись сделан. Пройди 10 изнуряющих километров через грязь и трясину. Половину из них пронеся, а другую протащив за собой Эйдена, Ланж включила радиоустановку и тщательно нацелила на станцию параболическую антенну. Через несколько минут на миниатюрном экране появилось лицо Каэля Першоу. «Вы говорите, что извлекли идею о диверсии из какой-то книги?» — сказал Каэль Першоу Эйдену. «Книги?» «Откуда такие, как вы, выкапывают книги?» Эйден чуть было не ляпнул, что нашел книгу еще в СИБ-группе, но затем вспомнил, что для Кайля Першоу он вольно рожденный и не имеет к СИБам никакого отношения. Особого желания рассказывать о своем тайнике у Эйдена не было, и он решил солгать. Мне помнится, что будучи ещё ребёнком, как-то раз я надолго заболел, и за мной ухаживала одна женщина. Она приходила ко мне домой и однажды принесла книгу. Потом, кстати, она забрала её. И что это была за книга? Великая книга, написанная стихами. В ней было описано множество сражений. Значит, вы хотите предложить мне совершить диверсию? применив метод выведения войн далёкого прошлого, да ещё и описанные в стихах. Если смотреть так на всё, что я сказал, то да, нам нужна эта диверсия, чтобы сработала другая часть плана. С чего вы взяли, что я воспользуюсь планом, придуманным Вальниагой? Я знаю, полковник Кальпершоу, что вы отличный стратег, и способен оценить достоинство плана, разработанного любым человеком, даже вольнорождённым. Даже вольнорождённым, на котором чёрная лента, и который позволяет себе куда больше, чем ему позволено, при всём должном уважении к вам, сэр, я действительно считаю, что действие чёрной ленты должно быть приостановлено на время битвы. Лента мешает. Да, да, Хорхи, но после того, как я позволяю вам говорить, очень трудно бывает заставить вас замолчать. Откуда вы знаете, что я приму ваше дурацкое предложение? Весь ваш план какая-то несуразится. Но он вполне может сработать. Он сработал пока только в книге. Однако я сделаю по-вашему. Волки побеждают. Они оттеснили нас почти к самой станции, и разрабатывать другой план у меня просто нет времени. Ланш. Да, сэр. Я думаю, всё получится намного лучше, если мы подключим ваших элементалов. Они смогут уместиться на таком маленьком пространстве. Его вполне хватит для двух-трёх воинов. Двух будет достаточно. Они смогут пройти незамеченными через поле. Не могу гарантировать этого, но мы попытаемся. Хорошо. Хорхи, вы свободны. Возвращайтесь к вашему подразделению и ждите сигнала. Если мы не сможем связаться с вами по радио, пошлём сигнальную ракету. Как только увидите её, идите в атаку. Эйдон кивнул, повернулся И пошёл, оставив на вершине Хаалма Ланж. Першил, ненавидяшие иметь дело с вольнонягами, оттёр со лба пот. "Это стоило тебе многого, не правда ли?" заметила Ланж. "Ты знаешь, что меня раздражает любой контакт с вольнорождёнными. Однако лучше получить помощь от вольноняги, чем отдать мой генетический материал клану волка". Но ты пользуешься планом не просто рядового воина. Он отлично себя показал. Да как ты можешь такое говорить? Он убил одного из моих офицеров, да и вообще много раз нарушал дисциплину. А ещё спас уцелевших после катастрофы, тем самым увеличив численность наших войск. Кроме того, если бы не он, меня бы растерзала древесная пума. А после этого я чуть не утонула, и он вновь спас мне жизнь. Хорхи, храбрый и находчивый воин, несмотря на своё происхождение, разумом первого принял то, что сказал Аланж, но в душе продолжал глубоко презирать все действия Хорхи, какими бы полезными или даже чудесными они ни казались. "Отдыхай", сказала Аланж. А я должна встретиться со своими элементалами на поле сражения. Скоро опять начнётся бой, и мы увидим, как сработает план Хорхи. Твои раны зажили? Мне очень неприятно тебе это говорить, но наложенное на них лекарство открыто вольнорождёнными. Першуса дрогнулся. Наверное, теперь это новость будет мешать ему заниматься с ланж сексом. Его неотвязно будет преследовать чувство, будто он ощущает на ее коже следы прикосновения какого-то вольняги.